Глава двадцать четвертая. И снова за Газета «Царский вестник». Еженедельное издание. Общее собрание клана Березовых закончилось массовым забегом всех участников, включая обслуживающий персонал, голышом по полю для гольфа с истошными воплями и нецензурной бранью, и продолжилось массовой дракой за право окунуться в ближайшем водоеме, не вмещающим всех желающих. Примчавшиеся по вызову владельцев клуба экстренные службы экстренно умчались обратно, кроя всех и вся непечатными выражениями. Непроверенные источники утверждают, что это новый ритуал, принятый в устав и способствующий большей сплоченности клана. Причем во время проведения в него вовлекаются абсолютно все, независимо от того, в клане ты или нет. пресс службы Бирюзовых, а также экстренных служб под от комментариев отказались. Представитель владельцев клуба заявил, Взорвать там все к чертовой матери и сжечь напалмом. Видимо, его также пытались вовлечь в действие, и сказывается полученная эмоциональная травма. Подробности выясняются. Улетаю я довольный. И дело не только и не столько в предстоящем сотрудничестве за заеписом, сколько в случившемся с кланом Бирюзовых. Моя месть подана в холодном виде с изысканным и неповторимым ароматом. Пока народ в салонах и на балах шепчется и перетирает кости бритоголовому боярину, а газеты строят гипотезы о произошедшем, сам клуб Бирюзовых готовит выставить на продажу. Причем практически за бесценок. Нет, деньги просят приличные, но они сопоставимы со стоимостью одной лишь земли. А ведь там построен целый дворцовый комплекс. Отель, спортклуб, рестораны, бизнес-центр. Вот и выходит, что цена занижена в десятки раз. Угадайте, кто уже нацелился на покупку? Отмыть там все с помощью средства лакомки не составит труда. А когда запах окончательно уйдет, откроется членский клуб «Филин». Будут там дворяне курить сигары, и играть в английский гольф и лупить в нашу православную лапту. Что еще там они делают? А, неважно. Вот такие у меня планы. А затем можно будет выставить на продажу и само запахоизгоняющее средство. Царским охотникам и другим доброотрядам оно пригодится в борьбе с адскими ежиками. Ой, сосики редко попадаются, но если уж встретятся, то всех отсоют. В общем, перспективы заработка грандиозные. Бедность мне и роду не грозит. Спасибо Березову, без него бы мне не пришла в голову такая гениальная мысль. Мучит меня совесть. Не а Боярин хотел участвовать в нападении на мой дом вместе со стежковыми а его сын чуть не обесточил свету. Мне нравится богатеть за счет негодяев. В круглом иллюминаторе мимо проплывают кудрявые барашки облаков. Бросаю взгляд на часы. Через 20 минут прилечу в родной Будовск. И, кстати, сегодня первый день, когда я прогуливаю уроки. Интересно, последует ли потом нагоняет преподавателей? Да нет, наверное, кому это надо? «Ефрем Кузьмич, сегодня на уроке не было староста устранителей первого курса», — возмущается Степан Степанович Башкин среди учеников, прозванный «Упырь». «Никаких предупреждений, справок или больничных листов не поступало в студсовет, я уточнял. Значит, вещи прогуливают. По-моему, это возмутительно». Фирсов, отдыхающий в учительской, недовольно смотрит на провидца. «Упырь, потому и зовется упырем, что всегда ищет везунчиков, кому бы влепить неуд или вообще отчислить». Впрочем, старого ликвидатора это все не заботило, ему просто было лень слушать жалобы Башкина. «Ну и почему вы жалуетесь мне?» не понимает Фирсов. «Как почему? Вы куратор устранителей, да?» «Ах, ну да», — вспоминает ликвидатор, потеряв ладонью щеку. «Ну и с чего ради вы панику разводите?» «У Филинова наверняка какие-нибудь дела рода. Вполне себе уважаемая причина. В таких случаях необходимо направлять предупреждение в студсовет». Не отстает приставучий Башкин, прищурившись. «А вообще, Ефрем Кузьмич, ходят слухи, что Филинов ваш любимчик». «Что?» Не до конца проснулся еще учитель устранения. «Да мне этот паршиве...» <кх> Фирсов обрывает себя на полуслове вспомнив их с Данилой легенду прикрытия. «Он... Э, просто талантливый молодой человек, с большими перспективами», — выдавливает ликвидатор. «Один прогул — это еще ничего страшного». «Уверен, Данила потом предоставит объяснительную». Башкин кривится, но больше ничего не говорит. «Тут все ясно. Данила, правда, ходит в любимчиков Фирсова». Значит, придется искать другие способы отчислить неугодного бирюзовом графенка. А постараться стоит, ведь Башкина обещали в случае успеха взять в боярский рот. Не успеваю прилететь, как отправляюсь на гвардейскую базу, и там на месте Эльдара вводят в курс дела. Внешняя обстановка не изменилась, а за заеписе пока еще никто в царстве не знает, и у нас сохраняется возможность первыми урвать лакомый кусок. Сейчас царские чиновники уделили все свое внимание городу белых козидов. С карликами они налаживают торговые и дипломатические отношения, туда направляют ученых и переговорщиков. Белые козиды охотно взаимодействуют с царем, этому поспособствовал и окончательный разгром Степаном черных козидов, давних врагов белых. Царские охотники теперь настоящие герои у карликов. Даже воздвигли памятник Степану. Кстати, мне вроде бы тоже, как победителю червя, который кошмарил белых, но не суть. По слухам, бородачи скоро получат статус официальных союзников царства на той стороне. Но я и не против. Для меня сейчас приоритетен заеписц. Первым налажу торговлю с магистратом, а потом уже доложу царю и охранке о своих успехах. Так я сорву больший куш, а также выступлю первооткрывателем большого иномирского города». Засиживаться некогда, послезавтра на пары, а потому немедленно отправляюсь в ближайшую нору. Беру с собой только десяток гвардейцев. Конечно, не как охрану. Не исключено, что по дороге мне самому придется охранять своих бойцов от сильной лесной зверюшки, но пускай парни послужат свитой на переговорах, а то не солидно важному партнеру гулять одному по союзному городу. Заеписовцы могут не понять. Мерцающая арка норы остается позади» и мы на шестилапках всю ночь мчимся к берегу Великого Андуина. Самая большая река в этих местах, здесь ее почитают как божество. Что неудивительно, ведь заепис существует за счет судоходства и рыболовства. Ближе к утру городские стены резко заслоняют рассветное зарево, и мы скрытно попадаем в город, миновав стражу под покровом тьмы. Прежде чем показываться магистрату, хотелось бы изучить обстановку, просто на всякий случай. «Ночной сумрак еще не до конца покинул город. Крыши домов не пропускают низкие лучи восходящего солнца. Улицы тихие и безлюдные. Все кроме одной. Из-за ближайших домов доносится пьяная брань и звуки ударов. Я полной грудью вдыхаю запах речного города. Рыбы, водоросли, заморские фрукты. И все это в приправе шума портовой драки. Заепис одним словом. Шум драки усиливается. Пойдемте глянем. Усмехаюсь. В узком переулке трое моряков напали на четвертого. У последнего нет шансов, его повалили и сейчас яростью допинывают. Все дрочуны — физики, потому упавший еще не умер от мощных ударов, бычье здоровье спасает. А рядом у стены храпит бродяга, и ему явно до лампочки, происходящее вокруг. Стоит только упавшему моряку застонать громче, как храп бродяги тоже усиливается. Я поражен нацокую языком. Вот это адаптация». Поглощенные дракой моряки нас гвардейцами не замечают. Но бродяге так не везет. Он разлегся слишком близко к упавшему. Даже почти обнимает вытянутой рукой. «А ты чего лежишь?» Один из моряков все же подбегает к спящему старику в лохмотьях. «Не уполз! Получай!» Моряк заносит сапог над лицом бродяги. Еще мгновение грязная засаленная голова лопнет, как арбуз. Но это мгновение уже не наступит потому что моряку в рожу прилетает клинок тьмы, и он сам валится замертво. Вот сам виноват. Если бы не татуировка с ядом оранжевой медузы, я бы его просто выключил. Но зачем было пытаться убивать бродягу, который вообще ни при чем? Но у лежачего моряка татуировка слабая. К нему в голову я уже проник и выяснил, что моряки избивают своего друга, за то, что тот проспал и не успел с ними пойти в грабительский рейд по городу. «Что за...» Оборачиваются двое других драчунов, почуяв, что их стало на одного меньше. «Огонь!» «Бросаю гвардейцам через плечом Лежачих не заденьте». Только двое гвардейцев хватаются за громобои, больше и не нужно. Вспыхивают синие разряды, и двое моряков вспыхивают свечками, прежде чем свалиться замертво. Хорошо, что мостовая мощена булыжниками, да и дома в заебисе построены из камня. Так меньше вероятность пожаров. «О, не все померли!» Один обожженный вскакивает, рыча и неистовствуя. Сильный физик. Впрочем, это его не спасает. Едва горелый мужик стремительным прыжком приближается, я хватаю его за плечо и вытягиваю остатки сил. Все. Моряк падает замертво. «Здравствуй, уважаемый». Зайдя в переулок, я произношу вежливо. «Спасибо, брат», — хрипит избитый моряк, усаживаясь. Он весь в кровоподтеках, но ему хоть бухны, «Физик, да к тому же пьяный в доску. Что с такого взять?» «Выручил по-братски». «Да я обниму, браток». «Обойдусь». Не глядя на моряка, посылаю ментальную волну, и он падает, уснув. На широком лице давно уже выцвела татуировка с антителепатической, отупляющей дрянью, а потому он легко поддается воздействию. «Убивать его не буду, ладно уж», — раз проспал бандитский заход Ружбанов. «Вроде бы совесть его не мучила, но все равно невиновен». Моряк дает храпака. Я же продолжаю обращаться к тому же храпящему бродяге. Уважаемый, храп становится громче, будто специально. Хм, вот так, значит. Сколько же у вас серы в ушах? Кажется, это из-за того, что у вас сильно загружен мозг. Сейчас я вам его обнулю. Бродяга резко разлепляет глаза, совсем уже не сонные. На заспанном лице отражаются признаки интеллекта. Э, уважаемый, давай-ка я обойдусь без твоей помощи. Он с испугом отодвигается от меня и смотрит просяще. «Мои знания пока еще нужны городу. Все же я — бургомистр Заеписа!» «Действительно?» Такого поворота даже я не ожидал. Мое внимание привлекло то, что у бродяги очень солидный накопитель — мастер-минимум. Вот мне и стало интересно, что настолько сильный маг забыл в грязной подворотне. Может, он сумасшедший? Или врет? «А я, господин Филин, спаситель вашего города». «Филин, значит». Бродяга хмурится, а потом резко вскидывает руку. Мертвые матросы вдруг дергаются конечностями и, судорожно трясясь, неумело и медленно поднимаются, словно роботы с частично сгоревшими платами. «Ха, конечно! Нехорошо шутить со мной, молодой человек!» С интересом я наблюдаю за восставшей нежитью. «Некромант, значит? Интересно, какого ранга эти неваляшки? Что ж, это легко проверить. Тут еще вопрос, кто с кем шутит. Выпускаю каменный ливень. Груду вулунов заживо хоронит под собой моряков, если такое выражение можно употребить по отношению к нежити. Правда, насыпь из камней слегка поднимается. Лишь слегка, но это все равно приличный показатель для оживших мертвяков. Значит, уровень у мертвей достойный. Пройдет день-два, и упертые трупы вылезут наружу. Но сейчас они безвредны. Едва грохочет, как бродяга резво вскакивает на ноги и удивленно оборачивается на гору камней, завалившую половину переулка. Резко становится тесновато. К слову сказать, старик не испугался, только растерялся. Выходит, у него еще припасены козыри в рукаве. Я не удивлен. В старике чувствуется сила и опыт. «Так вы правда господин Филинов?» — переспрашивает некромант. «А вы правда господин бургомистр?» — усмехаюсь я. Несколько секунд мы с бродягой переглядываемся. За моей спиной гвардейцы держат оружие наготове, а затем некромант раздражается смехом. «Решили тайком к нам заглянуть, господин Филин? Так сказать, посмотреть на потенциальных партнеров изнутри?» «Мы, менталисты, любим смотреть на людей изнутри», — признаюсь с улыбкой. «Думаю, некроманты тоже, только с другого ракурса». Добавляю, что вызывает новую волну заливистого смеха у бургомистра. Все-таки, похоже, это он, правда. «Ваша истина! Меня зовут Майкер Блумб!» Протягивает некромант руку, и я, преодолевая брезгливость, отвечаю на рукопожасе. Пахнет от уважаемого бургомистра так, будто он полночи спал суесосиками в одной канаве. Вдруг над головой открывается окошко, и оттуда прямо на улицу выливают помои из ведра — Гвардейцы отшатываются, я успеваю накрыться каменным щитом, а вот некроманта обливает знатно. Вот и разгадка его запаха. Пока он здесь спал, его, наверное, десятки раз облили. «Ну вот, опять!» — привычным тоном вздыхает облитый некромант. «Не будет с моей стороны наглостью спросить, что вы здесь сделали в таком виде. Все же проявляю любопытство». При этом отойдя на несколько шагов от благоухающего главы города. «Спал?» Пожимает плечами бургомистр. «Видите ли, из-за наплыва моряков улицы нашего славного Заеписа совсем небезопасны. Стража не справляется с преступностью, поэтому я сам каждую свободную ночку прогуливаюсь по округе». Он сонно зевает. «Но за день набирается много работы, поэтому бывает, что сваливаюсь в уголке и сдаюсь на волю Морфею». «А этого пьянчугу вы почему-то не торопились спасать». Киваю на спящего и сбитого моряка. «Так это не местный!» — пожимает плечами бургомистр. «Я защищаю только наших горожан. Морские волки решили между собой разобраться, что ж, и пускай». Интересная логика, но вполне объяснимая. Заботятся только о своих, почему бы и не, да? «Что ж, господин Филин, мне пора!» — произносит бургомистр, взглянув на Луну. «Вам есть где остановиться?» «Да, у деда Досара». «Ага, дом у них большой, солидный, там и ваши клерки расположились», проявляет осведомленность бургомистр. «Завтра увидимся и, надеюсь, подпишем торговое соглашение». «Конечно». Я вдруг вспоминаю о своем главном враге. «Господин бургомистр, скажите, а могли бы вы упокоить одну надоедливую птицу?» Некромант, конечно, удивляется вопросу. Но он почти валится с ног от усталости, поэтому решаю не задерживать уважаем вы откладывая обсуждение. Майкер снова протягивает благоухающую руку, но я лишь качаю головой, и он, понимающе усмехнувшись, машет ладонью и уходит куда-то в сторону плотной застройки. «Чудной мужик, но за город радеет, поэтому, в принципе, молодец. Направляемся к Досару. Бросаю гвардейцам». На заепис я посмотрел, он все такой же безудержный. Весельчакам каждую ночь можно здесь развлекаться а Еще бы не воняло, да и сточных канав нарыли бы побольше, было бы вообще классно. По пути попадается мостовая с настолько хорошо обкатанным булыжником, что он прямо скользит под ногами. Улица старая и очень популярная. Мне-то пофиг. С помощью дара каменщика я делаю мостовую под подошвой шероховато и спокойно себе иду. Гвардейцы двигаются за мной чуть ли не гуськом. Первые прохожие тоже двигаются осторожно, правда не все. Один малец спешит, а на бешеных скоростях проносится мимо меня, чуть не врезавшись. «Осторожно, дядь!» — кричит он, не оборачиваясь. «Вот же наглец! Шумахер малолетний!» Неудивительно, что на очередном скользком булыжнике его башмак поскальзывается, и малец едва не разбивает себе нос. Я успеваю взять контроль над разумом пацана и заставить его тело сделать боковое сальто. Ничего сложного, если знаешь, как направить импульс движения в сочетании с четвертью оборота корпуса. Совершив кульбит, мальчик приземляется на ноги. «Вау!» — удивленно вертит он головой. «Да я колосс! Я маг! Ух, пойду в стражники!» И он уносится назад через только что преодоленную улицу, опять чуть не разбившись. Я лишь качаю головой ему вслед. Не знаю, с чего он взял, что физик. Сальто в сторону — элементарный трюк в акробатике, даже в моем прошлом не магическом мире. «Ну, пускай попробует в стражнике. Вдруг возьмут». Скользкая улица остается позади. Чистая застройка центра уходит в сторону, и вскоре перед глазами вырастает массивный дом доссара Периметр участка защищен сигнальным артефактом явно из хранилища Бесчлина. Обмануть его мне ничего не стоит, но я решаю повеселить моих друзей. Заодно проверю их готовность к самообороне.